Глава одиннадцатая Волею судеб, заняв место капитана гарнизона, родового замка барона Фарианг, Кирсан взвалил на себя тяжкое бремя, постоянно разрываясь между обязанностями командира и занятиями чародейством. И только помощь Терна, на плечах которого лежали основные заботы о солдатах, не давало задохнуться подвалом проблем. Порой Кайфат даже испытывал чувство неловкости перед сержантом, вся жизнь которого шла кувырком, но тот все равно поддерживал друга. Впрочем, даже такой изматывающий ритм не мог лишить капитана ощущения детского восторга всякий раз, когда его задумки обретали выверенные формы магических заклинаний. Странное это чувство, вряд ли понятное человеку, работающему без души, выполняющему тягостную повинность. Последние дни капитан занимался совершенно безумной проблемой, соединяя в единое целое явь и сон. Однажды, еще в его бытность легионером, Кайфату пригрезилось, как ему пришлось с мечом в руках отбиваться от порождения мрака. Совершенство клинка потрясало воображение. С тех пор никакое другое оружие больше не могло соперничать с утраченным совершенством. И теперь Кирсан решил облечь плотью творение из астрала или вдохнуть жизнь в смертоносного красавца, подаренного королем Зелода. Это смотря с какой стороны посмотреть. «Крепче держи, бестолочь!» который уже раз заорал на кайфат, проклиная тот день, когда решил привлечь к работе гоблина. Маленький урк, облаченный в кожаный фартук и здоровенные рукавицы, крепко держал на вытянутых руках меч хозяина. По клинку то и дело с шипением пробегали зеленые искры, на плиты пола изредка срывались дымящиеся капли черного цвета. «Постарайся не трясти, совсем немного осталось» сквозь зубы прошипел кирсан, вырисовывая кисточкой прямо на клинке золотистую вязь заклинания. Понимая, что второй возможности у него не будет, начинающий маг в своем чародействе соединил множество до того разрозненных элементов. Не были забыты когда-то давно подсмотренная хитрая связка с каменной дубинки тарков, плетение из браслеток хола, собирающее разлитую в пространстве силу и множество других элементов, показавшихся Кирсану необходимым довеском к свойствам меча. И все эти магические конструкции он спаял своим истинным именем, желая, чтобы клинок признавал лишь одного хозяина. Теперь осталось выяснить, сработает ли задумка. Другая идея, уже воплощенная Кирсаном в жизнь, оказалась успешной и доказала свою полезность. Чародея и его помощника – Накрывал силовой купол, не выпускающий за пределы вычерченных линий даже отголоски творимой волжбы. По стенкам защитного пузыря снизу вверх то и дело проскакивали темно-голубые искры, пробегали волны ряби. «Ладно, теперь к главному можно переходить», — нервно облизав губы, предупредил Урга Кайфат. «Начнешь за мной со второго прохода, ясно?» В ответ Кхол лишь испуганно моргнул, боясь пошевелиться, а Кирсан уже забыл о слуге. Протянув руку, он начал медленно водить ладонью над мечом, едва слышно произнося слова заклинаний. Вскоре в колдовском речитативе появились нечеловеческие, демонические нотки, повторяющие интонации шипящего. С каждым ударом сердца голос мага креп, набирал силу, И вскоре Кайфат уже кричал, а с его ладони срывались потоки зеленого света, будто наполняя клинок. Так продолжалось несколько минут, пока Кирсан внезапно не замолчал, резко отдернув руку от оружия. Осторожно пошевелив пальцами, чародей едва заметно кивнул гоблину и вновь начал творить заклинание с самого начала, но теперь колдовские слова звучали на два голоса. Прочитав заклинание еще раз, Кирсан осторожно сел на пол, скрестив ноги, и потянулся сознанием к астралу. Создав мост между магической и обычной реальностями, Кайфат неожиданно получил возможность творить волжбу, присущую миру духов и иных бестелесных сущностей. Кое-что ему подсказал Кхол, но до многого капитан дошел сам. Вызвав в памяти образ астрального меча, Заставив себя ощутить его тяжесть, холод металла и шероховатость рукояти, Кирсан принялся не спеша вытягивать клинок в искривленное колдовством пространство, в ту тень, что отбрасывал на реальность астрал. И это потребовало таких усилий, что магу начало казаться, будто он тянет гору. Со стороны, творимое кайфатом действо, выглядело просто и незамысловато. Некоторое время капитан просто сидел, чуть разведя руки в стороны и прикрыв глаза, но затем его лицо исказило гримаса, дыхание стало хриплым, кожу покрыло испарина. И почти сразу же, для умеющих видеть, между ладонями капитана возникла дуга разряда. Рукотворная молния быстро набрала силу, приобретая форму полумесяца. «Меч!» Неожиданно произнес Кирсан, с трудом разлепив губы. Гоблин, помня прежние наставления, сделал торопливый шажок и, встав на колени перед хозяином, подал оружие на вытянутых руках. Близость к магии столь высоких порядков страшила маленького Урга, но он крепился. Лишь когда Кайфат наклонился в его сторону и наложил поверх клинка колдовскую молнию, так и норовящую вырваться на волю, Гхол зажмурился и закусил от страха губу. Если сосредоточение хозяина вдруг окажется нарушено, то от них обоих останется один пепел. Как только пальцы кирсана коснулись доброй гномии стали, жгут магической энергии обернулся облаком искр, тут же поглощенных мечом. Сразу же ожили нарисованные руны заклинания, и на самом кончике клинка заиграл золотом сгусток света. Гхол не заметил, когда хозяин вскочил на ноги, подняв над головой руку с оружием. Вроде бы только что сидел на полу, а через секунду уже стоит и выкрикивает слова забытого языка, на котором древние писали свои заклинания. Следующее действие Кайфата по-настоящему напугало Гхола. Чародей-самоучка внезапно переложил рукоять в левую руку, а запястьем правой провел по лезвию сверху вниз, от крестовины к кострию. Темная кровь тоненькой дорожкой побежала по стали, заливая уже гаснущие магические знаки. Над мечом клубился дымок и раздавалось шипение, а где-то на грани слышимости звучал многоголосый речитатив заклинания «Магия крови». Все! Облегченно выдохнул Кирсан и завернул неожиданно чистый меч в белую ткань с темно-красным сложным узором. Остался один пустяк, но этим мы позже займемся. Гоблин неуверенно улыбнулся и робко спросил: Хозяин, ведь все получилось как надо, да? Кайфат молча кивнул и, сунув сверток с клинком под мышку, ладонями нарисовал в воздухе сложный узор. В воздухе раздался треск разрываемой материи и, накрывавший их купол, пропал. «Мархузова бездна!» С бешенством выкрикнул Кирсан, усилием воли приглушая обоняние. «Опять!» В зале стояла невозможная, просто запредельная вонь. Едкий, омерзительный запах, заполнивший башню, мог сравниться лишь с гнилостными испарениями первозданной тьмы. Скривившийся от омерзения капитан Внезапно вспомнил про гоблина и быстро повернулся в его сторону. Маленькому Ургу было плохо. Он сидел, скрючившись на полу, зажимая руками рот и со свистом дыша. Кожа у него приобрела пепельно-серый оттенок, глаза закатились. «Терпи, малыш, терпи!» Зарычал Кайфат, хватая Кхол за шкирку и почти выпрыгивая за пределы вычерченных на полу линий. Едва не вышибив двери, капитан рванул к выходу, волоча за собой ничего не соображающего гоблина. Отметив краешком сознания, что двери в башне раскрыты, а у входа нет стражи, Кирсан вылетел во двор и усадил к холла на землю. Тот тут же замычал нечто невнятное и согнулся в приступе жесточайшей рвоты. Брезгливо скривившись, Кайфат зашел к ургу со спины и положил руку ему на голову, посылая волну исцеляющего тепла. «Командир, что здесь, Мархус Задери, творится?» Спросил подбежавший терн Сагнар, прижав к лицу мокрую тряпку. «Да нас, барон, за такие шуточки четвертует, если раньше остальных обитателей замка поспеет. У тех тоже большой зуб на любителей всей этой колдовской мерзости имеется». «Все так серьезно?» Равнодушно поинтересовался Кирсан, пробуя принюхаться. Снаружи пахло почти терпимо. «Ну, не то чтобы очень. воняет в основном здесь, но...» Сообщил сержант и покачал головой. «Солдаты говорят, что вчера, пока меня не было, от башни тоже начинало... Э, пахнуть. Да не так ужасно и совсем недолго. А сегодня часа четыре не прекращалось. Пришлось даже караул убрать». «Сейчас все выветрится», — задумчиво ответил Кайфат, не отрывая взгляда от начавшего приходить в себя гоблина. «Я тут кое-что сделал, чтобы нас по следам от магии не нашли. Да, видно, где-то ошибся. Как только начинаю с чем-то серьезным работать, так появляется этот побочный эффект». Сагнар отнял тряпку от лица и с брезгливой гримасой вздохнул. «Вроде ничего». «Командир, говоришь, довесок к очередной твоей чародейской придумке? Ну так знай. Вдобавок к жуткой вони в бойницах еще были видны синие и зеленые огни, короткие вспышки...» «В общем, ничего страшного», — бросил Кайфат и с видимым удовольствием погладил завернутый в тряпку меч. С любопытством покосившись на продолговатый сверток, Терн внезапно понял смысл слов капитана то ничего страшного да я себе чуть все нутро не выблевал а ты говоришь страшным шепотом заговорил Сагнар но Кайфат прервал его одним движением руки потерпите и ты и все остальные это важнее холодно ответил кирсан и тут же сообщил я к барону думаю надо объяснить происходящее а ты пока проследи чтобы с Холом ничего не случилось Бурчание терно, что, мол, с зеленым недомерком ничего не случится, кайфат уже не слышал, быстрым шагом покидая двор. Поздно вечером, сидя внутри башни, из которой уже выветрилось зловоние, Сагнар поинтересовался реакцией барона Арианга на столь необычные последствия исследований. Все еще не отошедший от встряски урк, который теперь сидел на лавке и по-стариковски кутался в плед, Мигом навострил уши. Зеленокожий карлик отличался страшным любопытством, особенно если это касалось его любимого Рырги. Ах, легкомысленно махнул рукой Кайфат, чем вызвал недовольный писк у разлегшегося на его коленях Руала. Высказал пожелание быть более осторожным с замком его предков. «Ну да, было бы странно, если бы он накинулся на человека, дважды спасшего ему жизнь» понятливо кивнул сержант, но тут же язвительно добавил. «Хотя мог бы и пожурить тебя, командир, посильнее. Пустяк, а вот мне бы приятно стало». Кирсан вежливо улыбнулся уголком рта, глядя на внезапно расхохотавшегося друга, но смолчал. «Так что, с оружием все как надо вышло? Показать не хочешь?» Отсмеявшись, попросил Терн. Он быстро обнаружил сверток на столе у стены, И было видно, как у него все просто зудит от желания развернуть и посмотреть. «Пока все неплохо, но показать нельзя, рано еще». Терн демонстративно почесал подбородок и с сожалением сказал. «Нельзя так нельзя. Я ж понятливый. Ты лучше скажи, как случилось, что наш гоблин без ошейника разгуливает? Тебе удалось таки его снять?» «Еще вчера вечером. Я и до этого узлы плетения ослаблял». А вчера сотворил кое-что поэффективней. Чародейство получилось хоть и сложное, но без особенных трат силы. Ну, почти. В общем, Холл больше не корт, а просто слуга. Теперь и платить ему будем, как слуге. Внешне безразлично поинтересовался сержант. И от его вопроса Керсан на миг опешил, но тут же расхохотался. В мире несколько постоянных вещей, и одна из них... Особое, трепетное отношение терна к деньгам. Немного успокоившись, капитан многозначительно улыбнулся, но тут же не сдержался и насмешливо фыркнул.